Русь при Годунове. Страна залечивает раны. За исключением временных послаблений и льгот, дарованных народу в 1598 году, никаких перемен во внутренней и внешней жизни страны с воцарением Бориса не произошло. Он продолжал править так же, как раньше, с 1587 года, когда, одолев конкурентов, взял всю власть в свои руки – Поэтому с политической и экономической точки зрения продолжалась все та же Годуновская эпоха. Главной государственной заботой Бориса с самого начала был выход из тяжелого кризиса, к которому привел Русь Иван Грозный. Хозяйство, управление, финансы, армия, демография. После долгих лет войны, террора и произвола все находилось в ужасающем состоянии. Основа государства, дворянство было так ослаблено и разорено, что сразу после смерти Ивана IV из-за великой тыщиты воинским людям пришлось поддерживать их за счет дополнительного налогообложения церковных владений. Больше средств добыть было неоткуда. Став правителем, Годунов развил энергичную деятельность. Он привел в несколько больший порядок аппарат управления, самое слабое место второго российского государства. Бедой административной и судебной системы была вездесущая коррупция, которая в предыдущее царствование распространилась сверху донизу. В борьбе с этой тяжелой болезнью Борис, по выражению Ключевского, обнаруживал необычную отвагу. Теперь уличенного взяточника подвергали суровому штрафу и позорному наказанию, вешали на шею мешок с полученной мздой и возили по улицам, лупя плетью. Понятно, что одной лишь строгостью коррупцию искоренить невозможно. Современники рассказывают, что взяточники быстро приспособились к новым условиям и стали прибегать к разным ухищрениям. Например, брали подношения не в открытую, из рук в руки, а велели класть под образа и так далее. Однако все же воровства и казнократство стало поменьше. По крайней мере, оно перестало быть таким наглым. К тому же при Годунове чиновникам впервые начинают платить жалования. Раньше считалось, что они должны кормиться от населения. Новацией было и то, что правитель установил нечто вроде коллегиальности при обсуждении и решении важных вопросов. Он регулярно по пятницам собирал бояр, архиереев и дьяков, советуясь с ними по текущим делам. Насущнейшей необходимостью было увеличение казенных доходов. Промышленность и торговля пребывали в совершенном упадке. Флетчер подсчитал, что при Иване Грозном разные статьи русского экспорта сократились где в четверо а где и в двадцать раз. Борис предоставил различные привилегии и гарантии купцам, насколько мог, защищал их от мздоинцев-чиновников. Торговля, которой только этого и не хватало, ожила довольно быстро. Для добычи металлов стали нанимать за границей опытных рудознатцев. Города и деревни, оскудевшие населением, а то и вовсе обезлюдевшие, понемногу воскресали. Правительство предпринимало для этого специальные меры – многие из которых тоже были новинкой. Прежде, если где-то случался неурожай, люди уходили в более хлебные места. При Годунове же государство научилось переправлять излишки продовольствия из региона в регион, поддерживая голодающих. Об этом будет рассказано ниже. Известным бичом деревянной застройки были частые пожары, тоже приводившие к запустению городов. При Годунове Погорельцам начали оказывать помощь и даже строить новые дома. Когда начинался мор, охваченная болезнью область окружалась заставами, что, с одной стороны, препятствовало распространению эпидемии, а с другой, опять-таки, не давало жителям разбегаться. Годунов впервые стал использовать на стройках государственного значения не принудительный, а платный труд. Это было большое и важное нововведение. Строили же в те годы очень много, особенно на южных и восточных рубежах, где разбойные набеги крымцев и поволжских племен мешали заселению хлебородных земель. При Годунове было построено или воссоздано множество приграничных городов-крепостей, в том числе Саратов, Царицын, Воронеж, Курск, Белгород. Центром северной торговли, главным образом английской, стал новый город Архангельск, быстро разбогатевший. Благодаря дотошному англичанину Флетчеру мы располагаем цифрами, по которым можно составить представление об экономическом эффекте деятельности Годуновского правительства. Дворцовый приказ, ведавший бюджетом царского дома под рачительным управлением Григория Годунова, троюродного брата-правителя, резко сократил расходы на содержание двора и увеличил доходную часть, так что прибыль возросла почти в четверо по сравнению со временами Грозного с 60 тысяч до 230 тысяч рублей в год. Сбор податей с четвертей региональных управлений тоже очень увеличился, составив 400 тысяч рублей в год. Главный же доход бюджету приносили всякого рода пошлины, в первую очередь от торговли, около 800 тысяч рублей в год. Таким образом, сообщает Флетчер, казна в это время получала чистого дохода 1 430 тысяч рублей – не включая сюда расходов на содержание дворца и постоянное жалование войску, которые удовлетворяются другими способами. Рассчитать соответствие тогдашнего рубля нынешнему очень непросто. Однако известно, что в конце XVI века на Руси курица стоила одну-две копейки, корова – 80 копеек. Стрелец, то есть профессиональный военный, получал жалование 4 рубля в год. Современник Годунова, британец Гарсей, оценивает эти итоги восторженно. Государство и управление обновились настолько, будто это была совсем другая страна. Новое лицо страны было резко противоположным старому. Каждый человек жил мирно, уверенный в своем месте и в том, что ему принадлежит. Везде восторжествовала справедливость. Критичный по отношению к Годунову историк Костомаров выражается много сдержанней. Состояние народа при Борисе было лучше, чем при Грозном, уже потому что хуже времен последнего мало можно найти в истории. Так или иначе, все согласны с тем, что по сравнению с предшествующей эпохой, при Борисе Годунове положение дел на Руси существенно исправилось. За Годуновым в истории прочно закрепилась репутация государя, при котором русские крестьяне утратили самую главную из прежних вольностей – Право раз в году, в Юрьев день, переходить от помещика к помещику. Очевидно, именно тогда появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». В учебниках советского времени Бориса называли «царем-крепостником», изображая крестьянские мятежи времен Смуты как проявление классового протеста против закрепощения. На самом деле, кажется, все было не так просто. Следует начать с того, что прикрепление крестьян к земле – было логическим этапом эволюции государства ордынского типа. В стране, где каждый житель, начиная со знатного боярина, считался состоящим на службе, просто не могло быть сословия, тем более основного, которое само бы решало, где ему жить и работать. Миграции крестьян наносили удар прежде всего по мелким помещикам-дворянам, опоре престола, разоряя их и лишая возможности экипироваться на войну. Оседлость тяглового населения была необходима и для расчета податей, составлявших почти треть государственного бюджета. Наконец, нерегулируемые перемещения земледельцев сокращали запасы продовольствия, из-за чего в малолюдных областях постоянно возникал голод. Опасно было и то, что, уходя, крестьяне обычно переселялись от мелких помещиков к крупным вотчинникам, где условия жизни были легче, А это не только ослабляло дворянство, но и усиливало боярство, потенциальную угрозу для самодержавия. Кроме того, еще в правлении Грозного вследствие общего кризиса началось массовое бегство крестьян из южных, самых плодородных областей, в вольные степи, подальше от поборов, произвола и гнета. Нехватка рабочих рук, прежде всего в помещичьем хозяйстве, стала катастрофической. Многие историки указывают, 1597 год, как переломный этап, когда помещики получили право насильно возвращать ушедшего работника, а всякий крестьянин, проживший на одном месте больше полугода, прикреплялся к нему навечно. Версия о Годунове, ликвидаторе последней крестьянской вольности, восходит к указу царя Василия, 1607 год, который всячески пытался очернить Бориса и, в частности, объявил, что раньше де Крестьяне выход имели вольный, а царь Федор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал. На самом же деле так называемые «заповедные годы» — периоды, когда переход крестьян от владельца к владельцу временно запрещался — начали вводиться еще при Иване IV. Первый раз это произошло в 1581 году и продолжалось до 1586 года. То есть получается, что ограничение отменил уже Годунов. В 1590, 1592, 1594 и 1596 годах вновь понадобилось заповедование миграции. Однако, приняв царский титул, Борис подобных запретов уже не применял. Наоборот, в 1601 и 1602 годах Он дважды издавал указы, позволявшие крестьянам менять место жительства, правда, с ограничением, которого требовали интересы дворянства. Уходить можно было только от одного мелкого помещика к другому такому же, но не к крупному землевладельцу. Вот почему Ключевский пишет. Мнение об установлении крепостной неволи крестьян Борисом Годуновым принадлежит к числу наших исторических сказок. Процесс закрепощения русского крестьянства, как уже было сказано, логически неизбежный, не с Годунова начался и не им закончился. Юрьев день, как единственная возможность поменять хозяина, введен еще при Иване III. Заповедные годы учреждены Иваном IV. Бессрочный сыск беглых узаконен в 1649 году, а окончательное порабощение крепостных с правом их продажи произошло уже в XVIII столетии. В короткое царствование Бориса всячески добивавшегося популярности в народе давление самодержавного государства на крестьян скорее уж временно ослабело. К Годоновскому времени относится важное событие отечественной истории учреждение автокефальности, то есть полной самостоятельности Русской Церкви. Фактически, митрополиты московские назначались без участия Константинопольского патриархата еще с XV века. Однако формально русская церковь продолжала оставаться всего лишь митрополией, что никак не соответствовало статусу самой мощной, а, собственно, уже и единственной православной державы мира. Это положение было и двусмысленным, и зазорным для престижа страны, поскольку патриарх Константинопольский обитал в столице Османской империи и целиком зависел от милости султана. Благодаря ловкости Годунова, в ту пору еще не царя, а правителя, эта сложная проблема разрешилась, причем не слишком дорогой ценой. В то время, кроме Константинопольской, существовало три православные патриархии – Иерусалимская, Александрийская и Антиохийская – И все четыре, по сравнению с московской митрополией, были нищими. Летом 1586 года Иоаким Антиохийский посетил Москву в расчете на денежное воспомоществование. Тогдашний митрополит Дионисий отнесся к просителю свысока. Зато Годунов был с ним почтителен и щедр. Он завел разговор о том, что пора бы учредить на Москве собственную патриархию. Иоаким обещал посодействовать большому делу, но, уехав с подарками, никакой помощи не оказал. В 1588 году Литовскую Русь посетил старший патриарх Константинопольский Иеремия, которого стали усиленно приглашать в Москву. Не устояв перед заманчивыми посулами, Иеремия удостоил дальнюю северную страну своим посещением. Это само по себе являлось великим событием, Но у Годунова были и более смелые планы. Он начал с того, что предложил патриарху перенести резиденцию из Константинополя в Москву. И Иеремия, сравнив великолепие и могущество русской церкви со своим незавидным положением у турок, охотно согласился. Если бы центр православия переместился из Царьграда в Москву, это уже было бы грандиозным прорывом для страны, именующей себя Третьим Римом. Однако Годунову этого казалось недостаточно. Он хотел получить патриархию без патриарха и его греческого окружения. Роль церкви в русском государстве была слишком важна, чтобы отдавать этот инструмент в распоряжение иноземцев. И правитель сделал Еремии предложение, на которое тот согласиться не мог. Устроить резиденцию не в Москве, а во Владимире, подальше от столицы. Грек оскорбился поняв, что никакого политического значения на Руси он иметь не будет, и отказался. «Что это за патриаршество, если быть не при государе?» — сказал он. Однако, поскольку вопрос о возможности учреждения отдельной русской патриархии вроде бы считался уже решенным, взять свое слово назад и Иеремий не мог. К тому же, получив в Москве большие пожертвования и отлично понимая, что если испортить отношения с Годуновым, то в будущем на помощь можно не рассчитывать, патриарх пообещал, что доведет дело до конца. Он согласился утвердить кандидата, которого предложит царь. Федор, разумеется, избрал митрополита Иова, Годуновского ставленника. Так в январе 1589 года на Руси появился первый патриарх. Годунов не поскупился на дары восточным иерархам, и два года спустя из Константинополя пришла официальная грамота, подтвердившая, что Собор Православных Церквей согласился учредить Пятую Московскую Патриархию. По сути дела, повышение статуса было куплено за деньги, безо всякой уступки политического влияния и с сохранением полного контроля государства над церковью. Последующие цари должны были благодарить за это Годунова. Теперь Великорусская Церковь возвысилась над малороссийской, руководимой митрополитом Киевским, в знак чего Иов немедленно учредил у себя целых четыре митрополии — Новгородскую, Ростовскую, Казанскую и Крутицкую, и каждая по статусу равнялась Киевской. Перечисляя успехи и свершение Годунова, Нельзя обойти стороной и важнейшие сферы государственной жизни, в которых правителю не удалось добиться существенных успехов. Уже говорилось о том, что Борис так и не сумел создать эффективный аппарат управления. Система профильных ведомств и региональных администраций так и осталась в зачаточном состоянии. Не дали желаемого результата и немалые усилия по модернизации и укреплению национальной армии. После военных поражений, истребления лучших полководцев, разорение дворянства, вооруженные силы страны находились в катастрофическом состоянии. Главными недостатками русского войска являлись плохая дисциплина, малочисленность регулярной пехоты, слабость дворянского ополчения и ущербность местнического командования, при котором ключевые посты распределялись не по способностям и заслугам, а по знатности. При Годунове положение несколько исправилось. В частности, улучшилось состояние дворянской конницы. При полной мобилизации стали собирать до 80 тысяч человек. И оснащение огнестрельным оружием. Но остальные проблемы никуда не делись. Количество стрельцов, хотя несколько увеличилось, но продолжало оставаться незначительным. Всего 10 тысяч воинов. Годунов начал вербовать иностранных солдат, но их было явно недостаточно для масштабной европейской войны. Один из таких наемников, капитан Жак Маржерет, писал, что огромные толпы русского войска, не знающие порядка и дисциплины, своей многочисленностью приносят больше вреда, чем пользы. Русская армия была велика числом, но скудна умением. На местнические же традиции Борис, и так нелюбимый аристократией, покуситься не отважился. С управлением в войсках дело обстояло хуже всего. Самым боеспособным родом войск были казаки, где командиры выдвигались не родовитостью, а доблестью. Но главную свою роль казачество сыграло не на полях больших сражений, а в сибирской эпопее, которая, безусловно, является главным свершением Годуновской эпохи.